Глава 4. Игорь поджидал нас на улице, и мы пошли в шашлычную. Действовал неизвестный мне их порядок. Мне оставалось подчиняться ему и не задавать вопросов. Когда человек всему удивляется, он выглядит идиотом. Возможно, фигурка музыкантов не стоит больше 15 рублей. Но неприятно видеть, как люди торгуются. В этом есть что-то базарное, лавочное, что-то от обегиоривания и надувательства. Кто кого околпачит? То ли дело в магазине, висит цена. Хочешь, покупай, не хочешь не покупай. Есть деньги бери. Нет уходи. Больше, меньше какое это имеет значение? А Костя торговался. И с кем? С несчастной старухой. Должен был сказать: "Мне это дорого". Или ещё лучше, я подумаю. Иути мужчине унизительно торговаться. Когда папа уезжает в командировку, мы с мамой обедаем в столовой. Обычно я заказываю блинчики с вареньем. Меня удивляет, что люди заказывают, например, котлеты с макаронами, ведь блинчики гораздо вкуснее. Но Игорь насмешливо спросил: "Ты в детском саду и заказал суп харчо?" Шшойки и по 100 г коньяка, три звёздочки. Что бы не объенить, я навалился на масло. Говорят, что масло образует на пищеводе плёнку, непроницаемую для винных паров. Я даже где-то читал об этом. Здоров ты масло рубать, удивился Игорь. Меня от масла чуть не стошнило, зато мой пищевод был надёжно смазан. Мне не был страшен никакой коньяк. Я выпил полную рюмку. Пусть Игорь и Костя не думают, что имеют дело с мальчиком. Игорь сказал настойчиво: "Коньяк надо потягивать. За границей его пьют только после еды, за кофе". "Ты давно из Парижа?" спросил я. "Разве это харчо? Разве это шашлыки?" продолжал выдрючиваться Игорь. Харчо надо подавать в горшочках, шашлык надо готовить по-карски. Большой знаток, насмешливо заметил Костя. Костя разбирается в людях, этого от него не отнимешь. Дело даже не в том, что Игорь хвастает. Он слишком громко разговаривает, как будто не для собеседника говорит, а для окружающих. А окружающим может быть неинтересно его слушать. Быть может, тяжёлый разговор мешать их собственным мыслям держа руки под скатертью Игорь разглядывал музыкантов эта вещь как положен лак а какой колорит уникум я бездарен в изо я уже признавался в этом лучше честно признаться что не понимаешь чем делать вид что понимаешь когда ни черта не понимаешь И когда люди начинают с умным видом рассуждать об искусстве, меня тошнит. Когда Игорь начинает долдонить свет, колорит, жанр, хочется съесть дить ему по затылку. Если ты ещё раз произнесёшь слово колорит, получишь по затылку, предупредил я Игоря. Он невозмутимо ответил: "Ты тёмный человек, Крош, тебе чуждо чувство прекрасного". Ты даже не понимаешь, что это за Нетски. Уникальнейшая вещь. Откуда ты знаешь? Я всё знаю. Я так много знаю, что мне уже не интересно жить. Хрудит усмехнулся Костя. Это Нетски, говорит о бренности всего земного, продолжал выдырячиваться Игорь. Были знаменитыми музыкантами стали нищими. Сик Транзит Глория Мунди. Работа Таматады из города Киото, 18 век. Таматада – второй величайший мастер Японии. А кто первый? Мива. Мива первый из Эда. Но мне Таматада даже нравится больше. Посмотри на этих музыкантов, какая работа. Цена ей – верный кусок. Кусок! Сто рублей! Неужели эта безделушка стоит таких денег? Значит, Костя, надул старуху. На любителей все полтора куска, холоднокровно проговорил Костя. Этот откровенный цинизм меня возмутил. Ты обманул старуху? Почему? невозмутимо ответил Костя. В антикварном ей дали бы в лучшем случае десятку. Итак, мы облагодетельствовали старуху. В известном смысле да, сказал Игорь. Интересно. Попади она на любителя, получила бы больше. А если бы нарвалась на жулика? Что старухе надо? Не пьёт, не курит. Когда я ей предлагал десятку, она и то колебалась, сказал Игорь. Ты уже был у неё? А кто, по-твоему, разыскал эту Нетски? с гордостью объявил Игорь. Игорь сбил цену, а потом Костя забрал Нetskи. Вам эта операция не кажется жульнической? Нисколько, ответил Игорь. Что стоило это Нetskи старухе? Ничего. Валялась в доме фигурка. Кто её приобрёл, когда, где, за сколько никому не известно. Разве это результат её труда, энергии, прежде чем на пасть, на настоящую вещь? Истинный коллекционер затратит месяцы, а то и годы на поиски, потеряет массу времени и денег. Ты хочешь, чтобы он к тому же покупал по высшей цене? Тогда проще пойти в антикварный и купить лучшие коллекции Нецки. Но это уже не будет коллекционированием. Истинные собиратели так не поступают. Понял, Крош? А если понял, то закусывай. Пьёшь, а не закусываешь. Игорь напрасно беспокоился. Коньяк на меня не действовал. Мой пищевод надёжно смазан. Я мог выпить ещё столько же. Пожалуйста, прекрасное харчо, прекрасный шашлык, и при всех своих недостатках Костя славный парень. Мне понятно, как отодвинутая мной тарелка заделов фужер. Фужер стоял далеко в стороне. Фужер куда-то поехал. И скатерть куда-то поехала. Игорь с шашлыком поехал вслед за фужером, Костя вслед за скатертью. Вместо них появилась наша квартира, потом старохо, потом ещё кто-то, потом была бездонная пустота, потом я снова увидел шашлычную скатерть Игоря и Костю с бокалом боржома в руках. Выпей. Я выпил боржом, стало легче. Только не хотелось ворочить языком. Что-то мутное подкатывало от живота к горлу, и тогда кружилась голова. Потом откатывало и становилось легче. Всё от харчо и шашлыка. Игорь прав, здесь ни черта не умеют готовить. Харчо надо подавать в горшочках, шашлык нужно жарить по-карски. Нет, княги, кажу, у меня получилось. Мой пищевод надёжно смазан сливочным маслом при воспоминании о масле у меня снова подкатило от живота к горлу сошёл с тебя загар заметил Игорь стакан горячего чая с лимоном немного меня согрел но всё равно было муторно и противно никогда больше не буду есть харчо не буду есть шашлык чёрт бы их побрал не огорчайся крош Несходительно заметил Игорь. Я тоже так начинал. У меня не от никого все. Вот именно, от Боржома.